Глава пятая. Мы с беседами вышли из разлома на тот перекресток, откуда и началось наше поучительное путешествие. И тут нас встретили патрульные машины, наведенные на нас орудия и крик остальных шалопаев. — Сергей Викторович! Алиса! Денис! Даня! Антон! — Не стреляйте! Свои! — выскочил было вперед сани, но его остановил офицер в форме. А вот другой человек ринулся прямо к нам, наплевав на всех постовых. Да и, впрочем, эти самые постовые вряд ли могли ему приказать. «Алиса!» — кричал полковник Руслан Рыжов. Он прибежал к нам и крепко сжал в объятиях свою дочь, при этом даже не обратил внимания, что до этого она стояла, держа за руку Антона. Впрочем, у парня тоже были свои причины отвлечься. «Тоха!» — воскликнул громкий раскатистый голос Аскольда Сберидова. Помимо полицейских машин, перекресток огородили и чёрные бронированные внедорожники с кучей вооруженных дуболомов. Они стояли по другую сторону от полицейских, но Аскольд оставил их на месте, а сам побежал к сыну. Только вот Антон не дал ему себя обнять. Увернулся, упрямо взглянул на своего отца, помотал головой. И Аскольд вдруг будто опомнился. Приосанился, поправил пиджак и оглянулся, не заметил ли кто-нибудь, как он дал слабину. Хм, то есть, Антон. Серьезным видом пробурчал Оскольд. Ранений вроде нет, сам цел все в порядке. Молодец. Ага, буркнул Антон. Не беспокойтесь, господин Свиридов. Я в порядке. Интересная, однако, сцена. Я нахмурился, наблюдая за ними. Похоже, у Свиридовых тоже какие-то внутренние терки. Ну, пускай разбираются сами. Пока это не касается учебы, мне вмешиваться не стоит. Тем временем третий родитель тоже прорвался через баррикады и кинулся к Денису. «Сын! Сын, ты в порядке?» Это был Юрий Островский, отец Дениса. «Ох, слава богам!» — воскликнул он. «Я уж боялся, что... Да даже вспоминать страшно. Хорошо, что матери никто не сказал, она бы совсем заволновалась. Ты в порядке? Все хорошо? Цел?» Он осыпал Дениса вопросами, но не давал ответить. И принялся ощупывать его за щеки, за лицо, за волосы прошелся по телу, проверяя, не получил ли сын каких-нибудь ран. И не обращал внимания на то, как Денис пытался вырваться. «Да, пап, ну блин! Да все нормально со мной! Хватит!» В общем, это была забавная и довольно милая картина, за которой одиноко наблюдал Данила. Он не знал своего отца и теперь никогда не узнает. А что там с матерью, я еще разобраться не успел. Поэтому я подошел к нему и хлопнул по плечу. Но ничего не сказал, только подмигнул и улыбнулся. Его источник сейчас находился в слишком шатком состоянии, чтобы тревожить его словами. Иногда лучшая поддержка — это просто молча дать знать, что человек не один. Скоро разлом закрылся, и все оцепление выдохнуло. Через баррикады начали уже прорываться и мои шалопаи. Я попросил Рыжова, и тот дал команду, чтобы ребят пропустили. Весь класс буйный волной хлынул на нас и начал расспрашивать о произошедшем произошедшим. Поднялся такой гвалт, что хоть уши закрывай. А вот Островский, Рыжов и Свиридов-старшие наконец-то отлипли от своих чат и подошли ко мне. — Сергей Викторович, первым обратился Руслан. Что там происходило? — Вы можете рассказать? — Ага, — нахмурился Аскольд, бросив мимолетный взгляд на своего врага. — Аномальные разломы посреди города. Дети пропали. — А потом вы появляетесь из ниоткуда. — Я такое в первый раз вижу, — кивнул Юрий. — А, ну, это удивительная случайность, — улыбнулся я с самым честным выражением лица, которое только смог состроить. — А просто мы смогли активировать портал внутри разлома и выйти обратно. — Обычно порталы закрываются, а не наоборот, — нахмурился Руслан и также мимолетно взглянул на Аскольда. — Ну, а здесь получилось наоборот — Тут нет никакой тайны, — уверял я их. Хотя на самом деле открытый мною портал как раз и был самой большой тайной во всей истории. Но чтобы переключить вопросы на другую тему, я прочистил горло и громко воскликнул. «Итак, внимание! Прошу всех помолчать и послушать меня!» Шлопая резко прекратили гвалт. Рыжов с Островским даже удивились, как это у меня так получилось. Но они-то сделали это молча, а вот Свиридов аж присвистнул. «Нихера себе!» Но тут же опомнился, ведь даже полукриминальный граф в первую очередь граф. Эм, в смысле? Удивительно! Как хорошо вы с ними справляетесь, Сергей Викторович!» Руслан лишь усмехнулся, а вот Юрий так скривился, словно учуял нечто дурно пахнущее. «Ну да, ну да, он же благородный аристократ, древняя голубая кровь!» А для таких словечки вроде ни хрена себе» просто не должны вылетать на виду у всех. Однако стоило Аскольду повернуться в его сторону, как гримаса тут же исчезла с лица Островского старшего. Думается, получать по голубая кровь тоже не слишком любила. «В общем», — объявил я, — «можно считать произошедшее внеочередным экзаменом для четверых счастливчиков. Полный разбор мы сделаем на грядущем занятии». «В смысле занятие?» — выступил Сенни. Триместр уже закончился. — Для внеочередного экзамена, — вкратчиво произнес я, — будет внеочередное занятие. — Понятно, Савельев. — Угу, — насупился Саня. — Итак, — продолжил я, — эти оценки хоть и не пойдут в журнал, но... Свиридов, Рыжова и Ермаков вы заработали крепкие тройки. — А чего? — удивилась анджела Алис, как так? Ты же у нас отличница. — Ну... Надулась та, поймав на себе строгий взгляд отца. «Я пока еще точно не знаю». «Островский получил четверку», — продолжил я. «За так, скажем, особую смекалку. А бал я снял за непредусмотрительность». Юрий горделиво приосанился и похлопал сына по плечу. А вот Дениса вместо подобного бахвальства только спросил. «Какая непредусмотрительность, Сергей Викторович?» «А вот про это ты хорошенько подумаешь, проанализируешь наш рейд ты накинешь варианты, чтобы сделать доклад на грядущем занятии», — улыбнулся я, а затем обвел взглядом Алису, Антона и Даню. «Всех касается. Это будет ваше домашнее задание». «Хи-хи-хи-хи!» засмеялся Федя. «Им еще и ДЗ задали!» «А ты не волнуйся, Осипов», — уверил я парня. «После внеочередного занятия будет внеочередное ДЗ для остальных». «Ну блин!» — насупился уже Федя. Причем они стояли рядом с Саней и теперь с одинаково недовольными мордами. Остальные тоже не обрадовались, но ропот недовольства был недолгим. Бесят все-таки заинтересовала, что происходило в разломе, а возможность разобрать все как следует на занятии многих заинтересовала. Так что я уладил некоторые формальности с полицией, подписал пару бумажек и повел ребят на остановку. Проследил, чтобы все сели в автобус, но сам не стал заходить внутрь. — Сергей Викторович? — удивилась Полина. — А вы что, не с нами поедете? Я оглянулся в сторону пекарни, а затем ответил. — Нет, у меня тут есть еще пара очень, очень важных дел. Крайне важных. Ну, ладно, — задумчиво протянула девушка. Двери автобуса захлопнулись, а я быстрым шагом направился в пекарню. Вот она, наконец-то. Пончики. Шоколадные пончики с шоколадной начинкой. Как я долго ждал вас. Сколько препятствий пришлось преодолеть. И экзамен, и визит-бесят, и разлом. Э? Почему дверь не открывается? Я дернул ручку еще несколько раз, но створка только задребезжала. Затем заглянул внутрь и не увидел там никого. Эм... — Сергей Викторович? — окликнул меня полковник Рыжов. — А, да? — обернулся я. — Что вы пытаетесь сделать? Я? Я хочу попасть в пекарню? За бончиками? — Простите, Сергей Викторович, — произнес Руслан. — На этот район оцеплен. Боюсь, до завтра ни одно заведение не откроется. — Сергей Викторович, — нахмурился он, — вы меня слышите? А — А? — произнес я так, словно находился в трансе. «Да, — Да-да, я слышу. Спасибо вам, Руслан Валентинович. Но на самом деле я размышлял, как мне быть. Оставаться без пончиков. Не вариант. «Без проблем», — протянул полковник, но затем посмотрел над моей головой. «Но можно один вопрос?» «Да», — кивнул я. В голове я уже решил проблему, и мне не терпелось приступить к реализации задумки. «Что это за старый шлем и книга над вами летают?» Он указал пальцем на мои сувениры из-за разлома. «А это?» — усмехнулся я. «Да так, ничего, просто старые побрякушки». Руслан огляделся, заговорщически наклонился и тихо произнес. «Если что, я знаю хорошего скупщика разломных артефактов. В ближайшей округе у нас нет подходящей инфраструктуры, но этот человек... Не волнуйтесь, Руслан Валентинович!» — прервал его я. «В этом нет никакой необходимости». «Ну, ладно, доброго дня!» — кивнул полковник. И мы разошлись. Но когда полковник сел в патрульную машину и уехал, я выгодал момент и свернул в ближайший проволок. Я не останусь сегодня без пончиков. Ни в коем случае. Вернувшись в академию, я оставил шлем с прахом дома. С ним я закончу потом, а пока что я направился в библиотеку. Книга, которую оставил не очень удачливый странник, на вид была в хорошем состоянии. Но лучше отдать ее на экспертизу специалисту. А то полистаю несколько страниц и случайно порушу нахрен все остальные. Когда я вошел в библиотеку, в воздухе стоял аромат кофе и книг. Внутри было уютно и тепло. Особенно после промозглой улицы и лицо начало наливаться кровью. Инга сидела за своим рабочим местом и что-то активно печатала. Так увлечённо, что даже не заметила, как я вошел. «Добрый вечер», — улыбнулся я. «А, ой, Сергей!» Сначала испугалась, затем широко улыбнулась девушке. «Привет! Ты чем таким интересным занимаешься?» «А, это...» — она обвела взглядом рабочее место с кучей исписанных тетрадей. «Но мы же на цифровизацию переходим, хотя ты и без меня знаешь. Вот Венедикт Давидович сказал перевести в электронный формат все книги, которые только можно». Сам понимаешь, отсканировать у каждого экземпляра по сотне страниц это не очень легкое дело. А мне еще нужно все структурировать. Но, смотрю, у тебя есть помощники, ухмыльнулся я и кивнул в сторону парней, которые постоянно ошивались здесь за столом неподалеку и пялились на ингу. А эти хмыкнула девушка. Ну да, пусть отрабатывают свои гляделки. У меня к тебе дело, перешел я к сути. То есть пришел не просто потому, что соскучился, прищурилась Инга. «Это тоже», — заверил я. «Но вот». Я поставил перед ней найденную книгу. «Сможешь проверить, в каком она состоянии? Не хочу навредить». «Ого», — тут же переключилась девушка, позабыв про недавнее обвинение. «Это что-то ценное? Пока не знаю. Пожалуй, плечами». «Хорошо, пойдем в коморку». Инга с горящими глазами ухватилась за книгу и встала из-за стола. Мы прошли мимо хмурых и недовольных парней, которые сегодня вместо того, чтобы просто глазеть на библиотекаршу, наконец-то занимались делом. И при том общественно полезным. Все-таки красота — страшная сила. Забрели в коморку, и Инга по привычке поставила вариться кофе, но тут же направилась к диванчику. — Так, давай-ка посмотрим... — пробормотала она, ласково ощупав старую кожаную обложку. <смех> Инга что-то там повертела, покрутила, чуть приоткрыла корешок, осторожно раскрыла книгу и с характерным шелестом полистала страницу за страницей. Я не мешала и отошел к тумбочке с кофеваркой. А когда кофе был готов, она сделала свое экспертное заключение. Книга в хорошем состоянии. Если не швырять, не рвать и относиться бережно, простоит еще полвека, а то и больше. Но, Сереж, да, язык у нее непонятный, никогда такого не видела. Сначала подумала, что почерк неразборчивый, но нет. Уверена, это какой-то странный язык. Правда? — удивился я. Я думал, ты все языки знаешь. Заклинатели очень подробно изучают лингвистику, потому что руны, символы и плетения тесно связаны с языками. Ну, не все, а много, — заметила Инга. И это касается только языков нашего мира. А книжка, я полагаю, из разлома, в котором вы побывали. Ты уже знаешь. Я налил кофе в чашке и поставил их на кофейный столик. Да вся Академия уже знает. Почему-то возмутилась Инга. Но я узнала не от тебя. А, вот почему. Но я решил пропустить еще одно обвинение мимо ушей и сел на диван рядом с Ингой. Глотнул кофе, поставил чашку и пробежался по первой странице. «Сергей, так ты расскажешь, что вы там видели в разломе?» — спросила Инга, сделав один глоток. Голос уже был куда мягче, будто она боялась, что я откажусь теперь говорить совсем. И когда я не ответила она беспокойно переспросила. «Сергей?» «Расскажу», — нахмурился я. «Расскажу, но как-нибудь потом, хорошо?» А затем закрыл книгу, взял ее подмышку и встал с дивана. «Что-то случилось?» — еще сильнее заволновалась Инга. «Кажется, у меня появилось очень важное дело», — улыбнулся я, стараясь не вызвать лишних подозрений. «Давайте как-нибудь вместе встретимся, посидим. Ты, я, Настя и Лена. И я всем все сразу расскажу, а то иначе эту историю придется пересказывать кучу раз. И тогда будет сложно держать в голове, где, что и кому я приукрасил детали». Инга хихикнула, сделала глоток и кивнула. «Ну хорошо, только не тяни. И это... да?» вот тут она пальцем коснулась своих куб у тебя там кажется шоколад блин я облизнулся и вытер рот запястьем все ага улыбнулась инга пока сереж пока пока махнул я и отправился к входной двери кажется меня ожидало очень увлекательное чтива хоть инго и не знала этот язык но его знал я Это был язык из моего прошлого мира. Из мира хаоса. Интерлюдия. Охранное агентство «Молот и Молот». Комната видеонаблюдения. «Эй, Васек! Васек, иди сюда!» — воскликнул крепкий невысокий парень 25 лет. Его звали Дмитрием, но друзья чаще звали Димоном. После Армён вернулся на Малую Родину и сразу устроился в охранное агентство. «А что?" откликнулся Васек его одноклассник, который устроил его сюда. «Да иди, говорю, скорее!» «Ну ладно, ладно, иду!» Васек с двумя кружками чая зашел в комнату, поставил кружки на стол и сел рядом. «Ну что там такое?» «Вогляди!» — Димон указал на один из мониторов. «Пару часов назад записано!» Васек тут же насторожился и спросил. «Это чё, та пекарня, где пончики забубенные?» «Ага-ага», закивал Димон. «Ты глянь, что происходит!» На камере видеонаблюдения, которое показывала парадную пекарню, вдруг появился человек. Да не просто человек. Его голова была обмотана шарфом, а рядом парило пальто. «Нифига себе!» — удивился Васек. «А что, сигнализация не сработала?» «Да тихо, тихо ты, погоди!» — махнул Димон. «Глянем, что там дальше!» На камерах тем временем этот неизвестный подошел к лавке с пончиками и что-то там высматривал. А затем, судя по жестикуляции, выругался. Че он? Нахмурился Димон. Ну, может его любимых пончиков не было? Пожал плечами Васек. Я, когда мои любимые клубничные разбирают, тоже готов рвать и метать. На сегодня шоколадные закончились незадолго до разлома. Так один кретин чуть не расплакался. Прикинь, ты хочешь сказать, что это грабитель пончиков? Димон удивленно уставился на своего друга. «Ну, возможно», — неуверенно протянул Васек, но затем раскрыл глаза и воскликнул. «Эй, смотри, он в цех идет! ч ошалел Димон. И правда, на экране было видно, как неизвестный заходит за лапку и направляется прямо в цех. «Вот это уже странно», — проговорил Димон. Но оба друга продолжали наблюдать за происходящим, не отрывая взгляд от монитора. А через пару минут... — Ты погляди, что он делает, охренеть! — усмехнулся Васек и громко сербнул, хлебнув в чаю. — Это то, что я думаю. — Ага, — закивал Димон. — Он решил испечь пончики. Человек на камерах взялся за тесто, причем добавил в него заметную часть какао. Тщательно месил его, подготовил заготовки, наполнил их шоколадным соусом и запихнул в печь. Пальто тем временем услужливо ждало его в парадной и только чуть покачивалось, словно воздушный шарик, накачанный гелием. «Мне кажется, или он как-то по-другому тесто делает?» — повнимательнее присмотрелся Димон. «В смысле?» — спросил Васек. «Ну, обычно сами пончики светлые, а он туда полпачки какао бахнул». «Ага», — закивал Васек. Его шоколад не слишком интересовал, а вот Димон был иного мнения. «То есть это реально шоколадные пончики?» — продолжал наблюдать он. И чувак добавил внутрь шоколадную начинку. «Странный чувак», — глотнул чаю Васек. «Или гениальный?» Призадумался Димон. Они перемотали на тот момент, когда неизвестный вытащил пончики из печи, полил их шоколадной глазурью, а затем сверху посыпал еще и крошками темного шоколада. Получилась целая партия супер шоколадных пончиков. И неизвестный положил их в коробку для доставки, вышел из цеха и показательно положил рядом с кассой несколько купюр. Потом помахал в камеру, махнул пальто, зазывая за собой, и вместе они скрылись из виду. Конец. «Да, блин», — вздохнул Димон, откинувшись на спинку кресла. «И что нам теперь делать?» «Ну», — почесал затылок Васёк, «сперва сгоняем туда, проверим сигнализацию, но не скажем, зачем именно, мол, плановая проверка и все такое». «А про этого чудака разве не будем говорить?» — удивился Димон. «Не-а», помотал головой Васёк. «Он ничего не украл, расходники компенсировал, причем с лихвой, думаю, а лишняя шумиха нам не нужна». «Жаль», — вздохнул Димон. «Я показал им этот видос. Может, они такой варик в меню добавят? Очень уж захотелось попробовать.